Глава 3 Эпиграф. На предпоследнюю войну Бок о бок с новыми друзьями Пойдем в чужую сторону, Да будет память близких с нами. Арсений Тарковский. Встреча с батюшковым в Богемии, Разговоры в шалаше, Прогулки по Москве. Друзья вновь встретились в заграничном походе в Богемии. батюшка служил адъютантом у генерала Николая Николаевича Раевского, командовавшего гренадерским корпусом. Петин командовал первым батальоном лейбгвардии егерского полка. Несколько лет спустя Батюшков перебирал в памяти драгоценные подробности той счастливой встречи. «Я сижу в шалаше моего Петина», У подошвы высокой горы, увенчанной развалинами рыцарского замка, мы одни. Разговоры наши откровенны. Сердца на устах. Глаза не могут насмотреться друг на друга после долгой разлуки. Опасность, из которой мы исторглись, невредимы. Шум движение и деятельность военной жизни. Вид войска и снарядов военных простое угощение и гостеприимство в ставке приятеля товарища моей юности бутылка богемского вина на барабане несколько плодов и кусок черствоого хлеба паркаменса умеренная трапеза но приплавленная ласкою, все это вместе веселило нас как детей примечание паркаменса скромный стол латинский конец примечания Мы говорили о Москве, о наших надеждах, о путешествии на Кавказ и мало ли о чем еще. Время пролетало в разговорах, и месяц, выходя из-за гор, отделяющих богемию от долины Дрезденской, заставил нас, беспечных и счастливых, посреди сердечных излияний откровеннейшей дружбы, дружбы которой одно воспоминание мне драгоценнее и частей, и славы» мы говорили о москве это значит что вспоминали утраченную навсегда до пожарную москву ту москву где все влюблены или стараются влюбляться константин и иван перебирали в разговоре любимые уголки милого сердцу города ставшего вдруг одним лишь воспоминанием о чем именно вспоминали друзья можно представить по очерку прогулки по москве написанному батюшковым перед самой войной. «Теперь на досуге. Не хочешь ли со мною прогуляться в Кремль? Дорогую я невольно восклицать буду на каждом шагу. Когда вечернее солнце во всем великолепии склоняется за Воробьевы горы, то войди в Кремль и на высокую деревянную лестницу. Вся панорама Москвы за рекою. Направо каменный мост, на котором беспрестанно волнуются толпы проходящих. Далее голицинская больница, прекрасное здание дома графини Орловой с тенистыми садами. Конечно, они вспоминали и Тверской бульвар, где в юности они провели столько беспечных часов, где царит совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится, где страсти засыпают». Люди становятся людьми, и все кажутся счастливыми. Как много промыслительного было в этом очерке, опубликованном только через полвека после написания, панорама Москвы дается в нем не только с топографической точностью, но и с любовью, обостренной смутным предчувствием утраты всей этой первопрестольной красоты,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 Тот, поезжай в Германию и живи и умирай в маленьком городке под тенью приходской колокольни. И вот через два года после написания этих строк друзья сидели на окраине маленького немецкого городка под тенью старого замка, но вовсе не собирались умирать.